Глава 77. Я проснулась в 7:00 утра, абсолютно выспавшаяся и в превосходном настроении. Мона пришла спустя полчаса, как мы и договорились накануне, поэтому сразу после завтрака я отправилась в гардеробную. Упругие локоны у меня отлично держались ещё со вчерашнего дня, так что мне оставалось определиться с такими мелочами, как макияж, аромат духов, одежда, сумка, обувь и украшения. Лишь закончив краситься, я осознала, что впервые за прошедший год занялась своим образом. Прежде перед каждым своим походом на собеседование с очередным всевдоспонсором я лишь немного подкрашивала глаза и всегда надевала чёрный брючный костюм. Но на сей раз, зная, что иду на встречу с настоящим спонсором, мне хотелось чувствовать себя уверенной и, возможно, даже красивой. В итоге мой выбор пал на белоснежный деловой костюм-комбинезон с крупными золотыми пуговицами, который вместе с элегантными туфлями и аксессуарами в придачу Полина преподнесла мне в подарок из своей последней коллекции. Она призналась, что сделала этот шедевр, вдохновляясь моими внешними данными. Так что костюм и вправду сидел на мне даже слишком идеально. Правда, меня немного смущала неожиданно прерисованная осиная талия и чрезмерно привлекательное декольте, от чего я даже едва не отказалась от данного образа. Однако я напомнила себе о том, что у мистера Липмана есть жена и трое дочерей, которые, скорее всего, были примерно моего возраста, так что сомнения быстро отпали. Тем более, исходя из слов самого мистера Липмана, его жена и дочери являлись ярыми поклонницами творчества Джорджевича. Да и времени на составление нового образа у меня практически не оставалось. Часы показывали начало 11, и мне уже необходимо было выходить. Последний раз, посмотревшись в зеркало у себя в гардеробной, я удивилась тому, что за прошедший год не только не потеряла свою красоту, но благодаря своему новому образу даже привнесла в него нечто по-новому сексуальное. И с уверенностью в своих силах вышла из дома. На входе в ресторан меня встретил тот же хостес. Как только он услышал, что мне необходим столик, забронированный на имя мистера Липмана, он сразу же проводил меня к тому же столу, за которым мы с мистером Липманом встречались накануне. Я всегда отличалась пунктуальностью, и сейчас пришла ровно в 11:00. Однако на сей раз мистер Липман не ожидал меня в точно назначенное время. Он задерживался. Ещё я к столику я удивилась тому факту, что ресторан, ещё вчера бывший забитым до предела, сегодня был абсолютно пуст. Может быть, дело было в том, что сегодня я пришла на час раньше полудня. Я повторно, словно на автомате, посмотрела на свои наручные часы. Сев за столик, я решила оглядеться по сторонам, как вдруг передо мной возник официант с ведром для вина, из которого он сразу же вытащил бутылку. Мужчина, которого вы ожидаете, попросил передать вам, что немного задержится. В качестве извинения он угощает вас нашим лучшим вином. Благодарю, любезно ответила я, наблюдая за тем, как официант оформляет для меня напиток. Официант ушёл, и я осталась одна в пустом ресторане. Так как я сидела спиной к выходу, который к тому же был достаточно далеко от моего места, я начала смотреть в окно. Прошла минута, и я решила пригубить вино. Я сразу оценила его вкус. Напиток был просто потрясающим. Настолько, что я сделала заключение, что это лучшее из всех вин, которые я попробовала за всю свою жизнь, в которой чего чего, а вин было немало. Прошла ещё одна минута. И я нервно посмотрела на лежащую слева на краю стола папку с подписанными мной бумагами. Он ведь передал через официанта, что задерживается. Значит, он обязательно придёт, нервно подумала я. В итоге, уговорив себя подобными мыслями прекратить беспокоиться, я вновь перевела взгляд в окно. И на сей раз мои попытки расслабиться начали приносить плоды. Я смотрела на редких прохожих, рассматривала листву близрастающего каштана и зачала припаркованные через дорогу велосипеды. Когда за моей спиной раздались звуки приближающихся шагов, мои наручные часы показывали 5 минут 12. -го. Я решила не оборачиваться, внезапно ощутив, как вместе со звуком этих шагов моё сердце постепенно начинает успокаиваться. Как вдруг, уже спустя какие-то несколько секунд, я не поняла, что произошло. Я просто не смогла осознать этого с первого раза. Несколько секунд я продолжала думать, что у меня случилась оптическая иллюзия. Передо мной, прямо передо мной на место мистера Липмана опустился Дириан Риардан Конец четвёртой книги Продолжение следует Текст читала Ани Грей